Глава 43. Зал, в который мы вошли, соответствовал моим ожиданиям лишь отчасти. В самой его середине большим кругом были расставлены дубовые стулья с мягкими сидениями по числу верховных правителей и сопровождающих. Часть стульев была сделана в расчёте на крылатых гостей. Это меня не удивило. Красивое худощавое лицо Тесана я помнила ещё по Подгорью, Сейчас его окружали крылатые фейцы. Если крылья эллирианцев были перепончатыми, как у летучих мышей, у здешних фейцев они напоминали птичьи. Это перегрины. Они в дальнем родстве с серфемами дракония. У Тесана есть небольшой воздушный легион, пояснил Рис, лёгким кивком указав на мускулистых мужчин и женщин в золотистых доспехах. Слева от Тесана — его главнокомандующий и возлюбленный. «Я присмотрелась. Этот фейец стоял чуть ближе к своему верховному правителю. Одна рука лежала на эфесе тонкого меча. Между ними ещё нет связующей нити», — продолжал Рис. Но в годы правления Амаранты Тисан и не осмеливался заявить об их отношениях. У него было развлечение выдёргивать перья из их крыльев. По одному. Она даже сделала себе платье из перьев. Я постаралась не содрогнуться от услышанного. Мы вступили на блестящий мраморный пол, нагретый солнцем. Лучи струились сквозь арочные окна, без стекол, как и многие окна башни. Собравшиеся смотрели нам вслед. Кто-то перешептывался в виде крылья Риза. А я... Стоило мне увидеть зеркальный бассейн, я на время забыла, ради чего мы здесь. Неглубокий круглый водоем был устроен прямо в мраморном полу. На его тёмной воде плавали розовые и золотистые водяные лилии с плоскими листьями шириной с мужскую ладонь. А чуть ниже лениво скользили пятнистые рыбы в чешуе цвета с тыквы и слоновой кости. «А вот это не помешало бы нам дома», — сказала я Ризу по связующей нити. Нить донесла всплеск его смеха. «Теперь я знаю, что подарить тебе на день рождения». Колонны зала были увиты глиценией. Столы вдоль стен украшали вазы с бордовыми пионами. Между вазами, на тарелках, блюдах и в корзинках красовалось угощение — маленькие пирожные, ломтики вяленого мяса и целые гирлянды фруктов. Тут же стояли запотевшие оловянные кувшины с винами и другими напитками. В зале находились и трое верховных правителей. Мы с Ризом остановились на полпути к стульям и водоему. Я знала их всех. Помнила со времен подгорье. Риз успел мне рассказать историю каждого. Интересно, способны ли они почувствовать во мне частичку их магической силы? Тисан заскользил вперед, именно заскользил, поскольку его изящные вышитые туфли двигались по мрамору пола бесшумно. Комзол плотно облегал худощавую фигуру, но штаны Тисан предпочитал свободного покроя, совсем как Амрена, И они негромко шелестели. Смуглая кожа и тёмные волосы Тисана были тронуты золотом, словно солнце постоянно их подкрашивало. Цвет его глаз, сочно карий, напоминал цвет свежевспаханной земли. Я залюбовалась этими глазами. Тисан остановился в нескольких шагах от нас, окинув взглядом нас с Ризом и наших сопровождающих. Крылья Риза были плотно сложены за спиной. «Добро пожаловать», — произнёс Тисан. Голос у него был глубоким и сочным под стать глазам. Возлюбленный Верховного Правителя, стоявший поодаль, пристально следил за каждым нашим движением. Думаю, он догадывался, что наши спутники делают то же самое. «А может быть, Ризант, поскольку ты явился устроителем этой встречи, тебе и приветствовать участников?» Риз улыбнулся одними губами. Возле его волос слегка заклубились тени. Он чуть ослабил поводья своей магической силы. Схожим образом поступили и остальные верховные правители. «Ни в коем случае. Я лишь предложил устроить встречу. Но ты великодушно пригласил нас собраться в твоём прекрасном дворце». Тисан слегка поклонился в знак благодарности, сочтя невежливым спрашивать о крыльях Ризанда. Затем он повернулся ко мне. «Мы смотрели друг на друга». Мои спутники стояли, склонив головы. В такой позе должна была бы стоять и я, жена верховного правителя. Но я стояла с гордо поднятой головой и смотрела на Тесана. Риз не вмешивался. Это было первым испытанием. От Двора Зари я получила дар исцеления. Только это позволило мне спасти Ризанду жизнь. Дар Тисана. Отправил меня в тот день к Суриэлю, и я узнала правду, навсегда изменившую мой мир. «У тебя прекрасный дворец», — сказала я, сдержанно улыбнувшись Тисану. Но его внимание было приковано к моей татуировке. Думаю, он сразу заметил, что узоры покрывают совсем не ту руку, какую положено. Тисан вопросительно поднял брови. Риз лишь пожал плечами. К нам подошли двое других верховных правителей. «Здравствуй, Калиас!» — обратился Рис к блондину, чья кожа была настолько бледной, что казалась покрытой инеем. Его пронзительные голубые глаза были как куски льда. Калиас, конечно же, заметил крылья Риса, но не стал заострять на них внимания. На нём был ярко-синий камзол, расшитый серебряной нитью. Воротник и рукава окаймлял белый кроличий мех. Я бы подумала, что Калиас оделся чересчур тепло для здешних мест, особенно если учесть его коричневые высокие сапоги на меховой подкладке. Но, быть может, я ошибалась, и в его жилах текла ледяная кровь. Судя по ледяному выражению его лица, так оно и было. Света Калиаса, все трое были в таких же одеждах, не встала с мест. Но обворожительно красивая молодая женщина — Смотрела не на нас с Ризом, а на Мор. Смотрела и улыбалась. Мор тоже заулыбалась и запрыгала на месте. Калиас открыл был рот. Внезапно моя подруга пронзительно вскрикнула, даже взвизгнула. Женщины бросились навстречу друг другу. Крик Мор сменился тихим рыданием. Они крепко обнялись. У женщины и свиты Калиаса дрожали руки. Они смеялись и плакали. пританцовывали, останавливались, пристально вглядываясь в лица друг друга, вытирали слёзы и снова обнимались. «А ты совсем не изменилась», — говорила женщина, улыбаясь во весь рот. «Кажется, и платье на тебе тоже, что было в... И ты совсем не изменилась. Летом нарядиться в мехах, как же это свойственно! Ты, смотрю, опять привела всю ту же сомнительную компанию. Не совсем. Репутация нашей компании улучшилась за счёт Мор махнула рукой, подзывая меня. «Как же я давно не видела ее лицо таким сияющим!» «Вивана, познакомься с Феерой, а ты, Феера, познакомься с Виваной, женой Калиеса!» Я мельком взглянула на Тесана и Калиеса. Тот с явным ошеломлением смотрел на жену и Мор. «Я пытался оставить ее дома», — сухо сообщил Калиес. «Но она угрожала отморозить мне яйца». Знакомые слова. — хмыкнул ризент Я обернулась и увидела, как улыбка на лице Калия сопогасла Он смотрел на Риза. Риз тоже перестал улыбаться. Невидимая нить враждебности натягивалась всё туже. Но меня сейчас больше интересовала Вивана. Я пожала протянутую руку. К моему удивлению, её рука была тёплой. Серебристые волосы Виваны переливались на солнце, как только что выпавший снег. «Жена!» — прищелкнула языком Вивана. — Знаете, мне до сих пор странно слышать это слово. Когда кто-то его произносит, я озираюсь по сторонам и пытаюсь понять, о ком речь. — Даже не знаю, считать ли это оскорблением. — хмуро произнес Калиас, не обращаясь ни к кому и продолжая угрюмо смотреть на Риза. — Эти слова я слышу каждый день. Вивана показала ему язык. — Давно пора, — сказала Мора, стискивая ей плечо. Вивана слегка покраснела. Да, многое изменилось после подгорья. Её сапфировые глаза встретились с моими. «Спасибо, что вернула мне мою истинную пару», — Вивана склонила голову. «Так вы истинная пара?» — зашлась от восторга Мор. «Вам обеим не дурно бы вспомнить, что мы собрались на серьёзную встречу», — сказал Рис. «И что рыба в пруду страдает от пронзительных криков». добавил Калиас. Вивана показала им неприличный жест, и я мгновенно прониклась к ней симпатией. У Риза был вид вдоволь настрадавшегося мужчины. По сути, он протягивал руку Калиасу, но верховный правитель двора зимы не принял этого жеста. Лицо Калиаса вновь стало ледяным. «В тот день, когда нас с Лоссеном спасли на льду, Мор объяснила мне, что это усугубило напряженность в отношениях с двором зимы. Но корни враждебности уходили в подгорье. Там случилось что-то, нарушившее прежние добрые отношения с этим двором. А к нам, огибая пруд, шел третий верховный правитель. Когда я была совсем маленькой, отец купил кулон из лазури на тонкой золотой цепочке. Украшения нашли в руинах далёкого королевства в оазисе среди пустынь. Фейцы правили там как боги. Они жили во дворцах, окружённых финиковыми пальмами. Ветры приносили из пустыни горячий ветер и песок. Я запомнила рассказ отца. Я вертела в руках старинную вещицу, любуясь её красотой. Но тогда меня больше интересовали фиги, прибывшие с тем же кораблём, что и Кулон. Отец дал мне несколько фиг И я ела их, сидя на диване и болтая ногами. Даже сейчас я ощущала их сладкий, тягучий вкус и помнила их запах. Не знаю почему, но глядя на идущего Хелиона, я вспомнила древнее украшение и редкое лакомство. Его наряд не подходил ни под один существующий вид одежды. Это был отрез белой материи, искусно обернутый вокруг мускулистого тела Хилеона. Всё сооружение скреплял золотой плечевой обруч в виде змеи с поднятой головой. Золото лишь оттеняло его тёмную, почти сверкающую кожу. На волосах цвета оникса покоилась золотая корона — солнце с расходящими лучами. Хилеон и сам казался воплощением солнца, могущественного, неторопливого, однако способного на доброту и гнев. Красотой Хелион почти не уступал Ризонду, но его лицо показалось мне даже холоднее, чем у Калиаса. Верховного правителя двора дня сопровождали три фейки в таких же странных нарядах, но не белых, а разноцветных, сочетающих синие, красные и фиолетовые оттенки. У всех троих были умело подведены глаза, а от них так и веяло здоровьем. Впрочем, телесная сила Хелиона и его светы вполне могла оказаться магическим ухищрением. Недаром за ним закрепился другой титул — «Растекатель заклинаний». Двор дня славился тысячу своих библиотек, в которых, если верить слухам, хранились знания со всего мира — Возможно, груз знаний делал его светлые глаза столь холодными. А может, эта холодность появилась у него после того, как Амаранта разграбила несколько его библиотек? Удалось ли вернуть похищенное? Или она сожгла бесценные книги и рукописи, и Хелион до сих пор горевал по невосполнимым потерям? Увидев подошедшего Хелиона, даже Мор с Виваной прекратили бурно радоваться встрече. В своё время Хелион передал мне частичку своей магической силы. Если бы не она, я бы не вызволила своих друзей из замка правителя Сонного Королевства. Та же сила наполняла моё тело сиянием в моменты близости с Ризом. Хелион ограничился приветственным кивком Ризу. Пожалуй, только он не выказал удивления по поводу крыльев Риза. Однако глаза верховного правителя ярко-янтарного цвета тут же переместились на меня. Тамлин знает, кто она. Голос Хелиона звучал даже холоднее, чем у Калиаса. Каждое слово было тщательно обдумано. «Если ты имеешь в виду красоту и ум Фейеры, да, думаю, он знает». «Я о другом», — с едва заметным раздражением возразил Хелион. «Известно ли ему, что она твоя истинная пара и верховная правительница?» «Верховная правительница!» Чуть ли не взвизгнула Вивана. Мор дернула ее за рукав и поднесла палец к губам. Головы Тисана и колеса медленно повернулись ко мне. Кассиан и Азриэль незаметно приблизились. «Если там Лен появится, тогда его и спросим», невозмутимо заявил Феррис. Хелион мрачно засмеялся. «Я вдруг поняла, что этот верховный правитель, баловень солнца, «Смертельно опасен». «Ты мне всегда нравился, Ризант». Смех Хелиона был предвестником стычки, и тесан, как и полагается заботливому хозяину, выступил вперёд. Его возлюбленных и перегрины приняли боевую стойку, готовые защитить своего верховного правителя. Возможно, они просто напоминали нам, что мы здесь всего лишь гости. Мне показалось, что Хелион только сейчас заметил нечто. Потеряв интерес к ризу, он пристально смотрел на мою сестру. Неста спокойно выдерживала его взгляд, равнодушная к вниманию верховного правителя. Кто это гостья? подозрительно тихо спросил Хелион. Кассиан стоял как изваяние, ни малейшего намека, что он знает Несту. Но непринужденность их со поз пос обманчива. обманчиво. Это моя сестра и наша посланница в землях людей. ответила я, вставая рядом с Нестой. «Когда прибудут остальные участники, она расскажет свою историю. Она же фейка». «Истинная правда», — пробормотала Вивана. Мор фыркнула, но тут же умолкла, натолкнувшись на сердитый взгляд Калиаса. Хелион всего этого как будто не видел. «Сотворённая». «И кто же её сотворил?» — вежливо спросил Тесан. Неста посмотрело на него». затем на Хелиона и Калиаса. «Сонное королевство», — коротко ответила она. Её голова была высоко поднята, в глазах — не проблеска страха. В зале установилась пронзительная тишина. Мне не понравилось, что мою сестру разглядывают с головы до пят. Взяв месту под руку, я подошла к стульям. Судя по их низким спинкам, они были приготовлены для нас. Ее насильно заставили погрузиться в котел, пояснила я, как и вторую, мою сестру Элайну. Я села, усадив месту рядом и глядя на трех верховных правителей. Возможно, здесь существовал какой-то ритуал рассаживания, но мне было на это плевать. Любезничать и льстить им я тоже не собиралась. А еще раньше верховная жрица Ианта и Тамлин «Продали моих сестер и у правителю сонного королевства», добавила я, завершая краткое объяснение. Неста молча кивало. Глаза Хелиона вспыхнули, как два кузнечных горна. «Это слишком серьезное обвинение, особенно в адрес твоего бывшего возлюбленного». «Это не обвинение», — возразила я, складывая руки на коленях. Мы все там побывали и теперь намерены учесть тяжелый урок. Связующая нить ярко вспыхнула. Рис был горд за меня. «А почему тогда я не могу быть верховной правительницей?» Тихо спросила Вивана, пихнув калия сападрёбра. Остальные участники появились с опозданием. Мы расселись вокруг зеркального водоема. Безукоризненно вышколенные слуги Тисана. подавали тарелки с угощениями и бокалы с винами и соками фруктов, о которых я даже не слыхала. Разговоры то умолкали, то продолжались. Мор и Вивана сидели рядом. Они не виделись пятьдесят лет и торопились рассказать друг другу обо всём, что случилось в их жизни за время разлуки. Как и Мор, Вивана не была в плену под горе. Калиас, друг её детства, десятки лет держал эту смышлённую женщину на границе давая ей разные задания, только чтобы она не вошла в круг его придворных. Он всячески оберегал Вивану от общества Амаранты. Даже его приближённые не догадывались, какие чувства он испытывает к своей светловолосой подруге. Оказывается, Калиас любил её с детства, а Вивана и не подозревала об этом. А потом был зловещий карнавал, на котором Амаранта лишила верховных правителей их магической силы. Собрав остатки тающей магии, Калиас предупредил Вивану. Он успел сказать, что любит её, и попросил защитить их подданных. Вивана выполнила его просьбу. «Подобно тому, как Мор и мои друзья защищали Виларис, Вивана закрыла магическим покровом один городок, оберегая его жителей. Зная, что её верховный правитель и друг в плену подгорья, Вивана все эти страшные годы искала способ его освободить, особенно после того, как на двор зимы обрушились наказания Амаранты. Вивана стойко удерживала двор от хаоса и распада. По её словам, только тогда она по-настоящему поняла, как ей дорог Калиас, и устыдилась своего равнодушия. В день возвращения Калиас отправился прямо к Виване, не дав ему рта раскрыть, Вивана обняла и поцеловала его. Калиас встал на колени и попросил её быть его женой. Через час они отправились в храм и принесли клятвы. А ночью, во время «сами знаете чего», такими словами описывала это улыбающаяся Вивана. Между ними возникла связующая нить. Рассказ Виваны помогал нам коротать время, поскольку Мор интересовали мельчайшие подробности. Среди них были и выходящие за рамки приличий. Несколько раз Тесан чуть не поперхнулся вином из бузины, но Калиас столько улыбался, слушая свою жену и истинную пару. Мне подумалось, что это ему следовало бы быть верховным правителем двора дня. Ему, а не острому на язык, жестокому Хелиону. Тот, словно орёл, следил за мною и нестой. Большой орёл с золотистым оперением и очень острыми когтями. Интересно, в какого зверя он мог превращаться? Могли подобно Ризанду выращивать крылья и когти? Может, и у Тесана были такие же белые крылья, как у его бдительных перегринов? Его возлюбленный все это время сидел молча, и лишь сверкал глазами. Возможно, под кожей всех верховных правителей солнечных дворов таились крылья, подарок небес, ведь каждый из трех дворов считал небеса своей стихией. Прошло не менее часа, затем тесан объявил. Перебыл Таркин. У меня сразу пересохло во рту. Вокруг водоёма установилась напряжённая тишина. Наслышан на кровавых рубинах, с усмешкой обратился к Ризу Хелион, теребя золотой обруч на плече. — С удовольствием послушаю, за что вам сделали такие подарки. — Всё в своё время. Лениво отмахнулся Риз. — Мерзавец! Передал он мне посвязующие нити и подмигнул. В зал вошёл Таркин. Его сопровождали Вариан и Криседда. Вариан обвёл нас взглядом, видимо, надеялся обнаружить Амрину. И сердито поморщился при виде Кассиена, сидящего слева от Несты. Кассиан дерзко улыбнулся. Я вспомнила, Кассиану запретили появляться при дворе лета после того, как он что-то там разрушил. и даже его ощутимая помощь в недавнем сражении не развеяла былой враждебности. Таркин словно не видел ни нас с Ризендом, ни остальных из нашего круга. Похоже, он не обратил внимания и на крылья Риза, произнес несколько обтекаемых фраз, извиняясь за опоздание и объясняя свою задержку последствиями вторжения. Возможно, так оно и было. Или же, приняв приглашение, Он до последнего момента решал, стоит ли отправляться навстречу. Его отношения с Хелионом были почти такими же напряженными, как с нами. Похоже, одному тесану удавалось ладить с ним, блага нейтралитета. Увидев Таркина, Калиас сделался еще холоднее и еще больше отстранился. Таркина и его спутников представили, как того требовал этикет встречи, а затем... К тесану подошёл слуга и довольно громким шёпотом сообщил о прибытии Бирона со всеми сыновьями. С губ мор тут же исчезла улыбка, а её глаза погасли. Мои тоже. Внутренняя враждебность, с какой мои друзья встретили весть о появлении Бирона и его свиты, могла бы вскипятить воду в зеркальном бассейне и сварить несчастных рыб. А в зал уже входили верховный правитель двора Осени под руку с женой. Их сыновья следовали сзади, выстроившись по старшинству. Краснокоричневые глаза матери Ласэна осматривали комнату, словно она искала отсутствующего сына. Ее взгляд задержался на Хелионе. Тот приветствовал ее шутовским кивком. Она быстро отвела глаза. Подгорье, эта женщина спасла мне жизнь. отблагодарив за то, что я спасла жизнь Лассена. Наверное, сейчас она удивлялась, почему его нет с нами. Интересно, слышала ли она состряпанные мною лживые истории? При всем желании я не могла ей рассказать, что Лассен сейчас находится на континенте, разыскивая исчезнувшую королеву Вессу и союзников в грядущей войне. Берон, ускалицей с каштановыми волосами, смотрел только на собравшихся верховных правителей. Зато его сыновья оскорбительно пялились на нас. Возмущенные перегрины, предостерегающие, качнули крыльями. Когда один из сыновей Берона нагло и оценивающе посмотрел на Криседду, Вариан оскалил зубы. Однако Берон и не думал одергивать распоясавшихся детишек. Это сделал Эрис. Довольно. Прошептал он младшим братьям. Те притихли. Возможно, Берон видел вызывающее поведение сыновей, но не счел нужным вмешаться. А может, просто ничего не заметил. Его лицо оставалось непроницаемым. Пройдя половину расстояния до нас, он остановился, сложил руки на груди и нахмурился, словно мы были стаи шелудевых собак. Берон — самый старший по возрасту и самый... отвратительной. Связующая нить дрожала, словно придавленная темной горой ненависти риса. но он вежливо поздоровался с Бероном и сказал, «Зная, что твои сыновья были слишком медлительны и не сумели поймать мою истинную пару, я ничуть не удивился твоему опозданию. Полагаю, это у вас семейная особенность». Губы Берона чуть искривились, Он взглянул на меня, на корону. Эстинная пара и верховная правительница», — язвительно произнёс он. Я наградила Берона равнодушным, скучающим взглядом, а затем таким же взглядом прошлась и по его мерзким сыновьям. Всем, включая Эриса. Эрис лишь отстранённо улыбнулся мне. Сохранит ли он эту маску, когда оборвёт жизнь отца и захватит власть? Кассиэна разглядывала будущего верховного правителя с интересом ястреба, выбирающего себе очередную добычу. Эрис глянул в его сторону, наклонил голову и едва заметно коснулся живота, показывая, что готов к продолжению. Потом внимание Эриса переключилось на Мор. В его взгляде было столько откровенного презрения, что мне захотелось вскочить и вцепиться ему в горло. Но Мор смотрела на него, не выказывая ничего, кроме скуки. Даже Вивана прикусила язык. Выходит, она знала о трагедии Мор и о том, какие мысли пробуждало в её подруге появление Эриса. Но Вивана ничего не знала о встрече при дворе кошмаров и о постыдном союзе, явившемся результатом этой встречи. Азриэль замер на стуле. Казалось, он перестал дышать. Трудно сказать, заметила ли Мор, что последствия этой встречи по-прежнему не дают покоя Азриэлю, и он до сих пор считает главным виновником себя. Не считая редких случаев, она прекрасно умела скрывать свои чувства. Берон со Свитой заняли оставшиеся столия. Больше вокруг водоема не было ни одного пустующего сидения. Это красноречиво говорило о замыслах Тесана. Слуги в полголоса спрашивали — Не желают ли высокие гости чем-нибудь подкрепиться или освежиться? Мне хотелось перевалиться к низкой спинке и закрыть глаза, но я, подражая Несте, заставляла себя сидеть прямо. «Ризент, ты позвал нас на эту встречу», — начал Тисан. Затем стал нас торопить, передвинув её на более ранний срок. Думаю, самое время объяснить, чем вызвана такая спешка. Причина более чем очевидна. — медленно проговорил Рис. — Высадка войск захватчика у наших берегов. — И чего именно ты ждёшь от нас? — резко спросил Хелион, упираясь руками в мускулистые бёдра. — Создание объединённой армии? — В числе прочего, да, — спокойно ответил Рис. — Мы, — Рис не договорил. — В следующее мгновение произошло то, что живо напомнило мне вечер в нашей старой хижине, когда дверь шумно распахнулась, и туда вместе с клубами снега и холодным ветром ворвался рычащий зверь. Он не посчитал нужным воспользоваться балконом или верандой. Он не собирался ждать, пока его проводят слуги. Он явился один, без свиты. Словно удар молнии, коварный, как весенняя буря, он совершил переброс прямо в зал. При виде томлина и волчьей улыбки на его лице моя кровь стала холоднее, чем лед калиаса.